Глава 34. Я её не трогала, прошептала Наталья Петровна, оседая на маленький диванчик в прихожей. Я не могу причинить вред человеку. А как же управляющий Ваня? спросил Семён. Он по-вашему не человек? Грязный шантажист, звонко воскликнула старуха. Всё ему было мало. Он за мной преследовал, постоянно требовал денег, вымогал огромные суммы. Я вынуждена была отнимать их у семьи, мерзавец. Алёна кинулась к матери. Молчи! Но Наталию Петровну оказалось трудно остановить. Они говорят неправду. Я не травила Верочку. Старуха начала рассказ. Он оказался на удивление связанным. Несмотря на её потрясении. По мере того, как мать выкладывала информацию, Алёна пятилась и в конце концов исчезла в недрах огромных апартаментов. Я не растерялась и включила диктофон. Зная, что эта запись никогда не будет принята судом, но всё же решила запечатлеть рассказ на плёнке. В тот день, когда Вера впала в кому, К Наталье Петровне пришла женщина в форме фирмы, доставляющей посылки, и протянула ей пакет. Что это? удивилась старуха. Бандероль из Америки, ответила курьер. Велено передать лично в руки Н. П. Орловой. Это вы? Я? ещё сильнее изумилась пенсионерка. Курьерша ушла. Наталья Петровна ушла в свою спальню. резервала обёрточную бумагу, увидела общую тетрадь и записку. Уважаемая Н. П. Орлова, меня зовут Вероника Моргунова. Я одноклассница вашей невестки Веры. Сейчас живу в Америке и хочу вам кое-что рассказать. Так начиналось послание. Далее Ника подробно описывала деятельность братства и в конце концов указала В бандероле лежит тетрадь. Её прислала мне Алиса с Передонова, которую ваша невестка до сих пор использует. У Алисы есть квартира, в которой Вера устроила себе логово. Иногда, соврав дома, что едет в командировку, Орлова прячется у Алисы, переодевается, гримируется и идёт убивать. С Передонова в юности была наркоманкой, почти потеряла человеческий облик. скатилась до жизни в трущобе. Но она поборола пагубную страсть, бросила наркотики, а потом в её жизни снова появилась вера. Из Передонова села на иглу. Несмотря на зависимость, Алиса способна оценивать действительность. Она очень хочет избавиться от орловой, но боится её. Поэтому она переправила мне эти записи. С Передонова отмечала все дела, которые она помогала проворачивать Вере. Но больше у Алисы нет сил, а Вера её не отпускает. Я вас прошу, поговорите с невесткой, скажите, что вы знаете всё, велите ей остановиться, освободить от себя несчастную Алису. Уезжайте подальше, ведите тихую жизнь, иначе случится беда. Веру непременно поймают. И тогда вашей семье придётся плохо. Наталья Петровна пришла в ужас, но сохранила остатки самообладания. Позвонила Вере, узнала, где та находится, и кинулась в кафе Орёл. Был поздний час. Невестка находилась в офисе одна. Наталья Петровна рассказала про тетрадь и письмо. Свекровь думала, что убийца испугается. Но у Веры оказались стальные нервы. Чушь, твёрдо заявила она. Вероника в своём американском лесу с ума сошла. Я поговорю со Спиридоновой, пригрозила Наталья Петровна. Алиска давно пропала, быстро перебила Вера. Её квартира пуста, она ушла из дома и не вернулась, думая, сдохла на улице от передоза. Наталье Петровне стало ясно. В письме Моргуновой чистая правда. Пока до Ники добралось послание от Алисы, пока художница написала ответ, пока он летел в Москву и попал к старшей Орловой, Вера успела разобраться с Алисой, которая устала помогать ей. Вера наёмный убийца. С детских лет она научилась расправляться с людьми. Над семьёй Орловых нависла опасность. Рано или поздно невестку схватят. Что тогда будет с Костей, с любимым сыночком Натальи Петровны? Я искоса взглянула на Семёна. Интересно, помнит ли он наш визит в Нарус Передоновой и мои слова о том, что квартирой пользовались две разные женщины? Я объяснила ей, что грозит нам, если она не продаст бизнес, бормотала старуха и ушла. Она не явилась ночевать, а потом выяснилось, Вера впала в кому. Собачкин потёрла донью затылок. Подобные случаи описаны в медицине. Полагаю, Вера слишком сильно перенервничала. Внешне вида не подала, но внутри у неё бушевало торнадо. Вот нервы и не выдержали. Она впала в бессознательное состояние. Посттравматический синдром имеет разные проявления. Вы, Наталья Петровна, здорово напугали невестку. В буквальном смысле слова, да, от ключки. Смелая вы, тётенька. Другая бы побоялась, что киллер ши её прихлопнет. Наталья Петровна широко распахнула чуть поблегшие глаза. Нет. Верочка меня любит. Она должна была подумать, успокоиться и понять: я права. Но случилось ком. Кабы не болезнь, мы бы улетели в тёплые края, купили дом, жили бы счастливо. Я сожгла тетрать Алисы и письмо Вероники. Я заморгала, а собачкинса с со вкусом чихнул и повернулся ко мне. Думаю, нет нужды интересоваться, по какой причине свекровь Веры не пошла в милицию. Я кивнула. Наталья Петровна не собиралась выносить ссоры за из сбы. А главное, боялась потерять деньги невестки. И где сейчас Вера? Старуха быстро перекрестилась. Не знаю, ей богу. Она очнулась, вспомнила нас, начала нормально работать, но вот про Но ну, э, -э ремесло наёмный убийцы, подсказал Сень. Старуха поморщилась. Про способ решения некоторых проблем она забыла. Не помнила вообще ничего. Я пару раз заводила разговор на опасную тему, но Верочка меня не понимала. Может и не верить, но это дверь в её памяти оказалась заперта навсегда. Никакого смысла прятать невестку у нас нет. Новых безобразий ей уже не натворить, а о старых никому не известно. Где сейчас Вера, понятия не имею. Надеюсь, она простит Костю, вернётся и наша жизнь наладится. Как ни странно, но я верю вам. Я разговаривала с Верой и поняла, что она беспокоится, чувствует, что вспомнила не всё. И ещё. Раньше Орлова каждую неделю приезжала в лечебницу, где содержатся её безумная мать. У администратора сложилось впечатление, что заботливая дочь чего-то боится. И я сейчас знаю, что Алла догадалась, каким образом ей досталась большая-пребольшая квартира и много хороших вещей. Психика мамалыгиной не вынесла этой информации. Агла потеряла разум, а Вера проверяла, не сболтнула ли мать врачам лишнего. Хоть Алла и помутилась умом, да вдруг доктора заподозрит неладное. Любой преступник, даже самый жестокий и хладнокровный, испытывает страх перед разоблачением. Убить мать Вера не могла, она её очень любит. Но после возвращения из комы Орлова Загод приехала в клинику всего несколько раз. Что изменилось? Вера не помнит ни про братство, ни про убийство. Перестала бояться длинного языка мамы. В дверь позвонили. Из коридора Опрометье вылетела Алёна. "Здравствуйте, Антон Семёнович", закричала она. Мужчина В дорогом кашемировом пальто кивнул и быстро сказал: "Я член коллегии адвокатов Поворов. Моя клиентка Наталья Петровна Орлова более не произнесёт ни слова. Прошу вас предъявить служебные удостоверения. Вы кто? По какому праву находитесь в квартире?" На следующий день в 10:00 утра Мы с собачкиным заперлись вместе с татой, Ксюшей и Сергеем Морозовым в кабинете продюсера. И изложили им всю историю. Телевизионщики отреагировали соответственно своим характерам. Ужасно, в один голос воскликнули девушки. А тата добавила: какая страшная история. Что будет с Орловыми? спросила Ксюша. Семён цокнул языком. Надежда Петровна сказала, что сажгла тетрадь Алисы. Никаких улик нет. Но Даша так логично рассказала, робко продолжила Ксю. Всем же понятно, что Вера убийца. Всем понятно, для суда не аргумент, заявил Семён. Вера ничего не помнит, воскликнула Тата. Она стала другим человеком. настроена помогать людям. Прошлая Орловой тёмной, похожа на гнилое болото, остановил её Сабачкин. Но ничего нельзя поделать, она избежит наказания. "Хорош философствовать", зашипел Морозов. "Великий ужасный меня убьёт. Конец шоу, если только твой сын снова бабла не отсыплет. Позвони Аркадию, он щедрый спонсор". Тогда босс разрешит продолжить съёмки. Ну хочешь, я с твоим сыном поговорю, скажу ему: "Ладно, пусть нас выпроте, история и болита закроют. Понимаю, вам на бригаду наплевать, но ведь родная маменька останется без венка славы". "Сергей!" в один голос закричали девушки. А тата сказала: "Как не стыдно. И ты нарушаешь условия контракта. Даша ничего не должна знать". Я бы на месте Аркадия тебе уши открутила, сердито добавила Ксю. Меня охватила растерянность. Кеша спонсор шоу, это его идея пристроить меня в телеведущие. Значит, меня пригласили на работу, не за ум и красоту. Морозов заржал. Жирные денежки из драной козы сделают прекрасную антилопу. У тебя замечательный сын, затараторила Ксю. Он не хотел, чтобы ты маялась в одиночестве в пустом доме. И ты невероятно талантлива, подхватила Тата. Работа способная, аккуратная, интеллигентная, некапризная. Если Аркадий перестанет поддерживать программу, мы будем настаивать на твоей кандидатуре в качестве ведущей другого проекта. Я заморгала. Так, всё понятно. Я слишком часто звонила Марусе в Париж и ныла, что меня ничто не радует, даже детективы с Маляковой кажутся нудными. Машка расстроилась из-за того, что мать затаскивала. А ещё девочка знала про мой тяжёлый разрыв с Бурдюком. Маша пошла посоветоваться к Кеше, а тот придумал фишку с телепрограммой. Я должна была сообразить, что дело нечисто. Ксю положила мне руку на плечо. "Супер", и договорить она не сумела. Из коридора послышались грохот и женский виск. Не сговариваясь, вся компания выскочила в коридор. Я увидела лежащую на полу Едвигу, кинулась к ней и спросила, что случилось. "Нога подвернулась", со слезами в голосе произнесла всегда молчаливая администратор. "Красивые ботиночки", вздохнула Ксю. Но каблучок неудобный, очень узкий. Надо снять их, посоветовала я, решительно расстегнула молнию у ботильона, вздрогнула и посмотрела на Семёна. То ли Сабачкин умел читать чужие мысли, то ли мы за несколько дней работы научились понимать друг друга без слов, но сыщик сказал: "Так, Идрига, мы сейчас с Дарьей отвезём тебя домой". Полежишь и побережёшь ногу. Судя по тому, как выглядит щиколотка, у тебя растяжение. Нет, нет, нет, активно запротестовала девушка, попыталась встать и не смогла. Лучше скажи Семёну и Дарье спасибо, протянула тата. Отпускаю тебя на 3 дня с сохранением зарплаты. Не спорь. Всю дорогу до дома Едвига пыталась остановить нас с собачкиным, повторяя: "Я могу идти сама, притормозите у метро". Но мы не слушали девушку. Тогда автомобиль Сенни, где мы сидели втроём, замер у подъезда, и я дяхрабра выкорабкалась из машины. Встала на обе ноги и воскликнула: "Огромное и при огромное спасибо. Дальше я сама, всё о'кей". Я посмотрела в её наполненные слезами глаза и с сочувствием сказала: "Тебе же очень больно". "Нет", лихо соврала она. Семён подхватил её на руки. "Я отнесу тебя". "Нет, нет, не надо", стонала Ядя. Собачкин, не обращая внимания на просьбы девушки, пошёл в подъезд. Мы уместились в лифте, доехали до нужного этажа. Давай ключи, велела я пострадавшей. Или ты боишься? Кого ты прячешь? Я дя зарыдала. Как вы догадались? Я бесс церемонно влезла в её сумочку, порылась, выудила связку ключей и, отпирая простенький замок, объяснила: "По ботиночкам. У них на подошве фирменная наклейка культового парижского магазина Palet. Значит, бутыльёны куплены в столице Франции. Они очень дорогие, прости, но тебе не по карману. И на одной молнии оторвана кожаная петелька. Наверное, неудобно пользоваться застёжкой. Когда мы с Верой Орловой сидели в кафе на 11-м этаже, на ней были именно эти полусапожки с наклейкой и отсутствующей петелькой. Вопрос Каким образом они попали к тебе? Яде молчала. И ещё сказала я, входя в крохотный холл. У Орловой пропало кольцо. Кто его взял? А? Что ты сделала с Верой? Кто-то попросил заманить её в укромное место, а потом расплатился бутыльёнами. Понимаешь, что ты стала сообщницей преступника. Веру убили или нет? Я жива. Донеслось из комнаты, и в коридор вышла владелица фирмы Орёл. Не пугайте Едвигу. Ботиночки сама ей отдала. У обуви Яди отлетела подошва. Кольцо я Вере вернула, прошептала администратор. Хотела мама, но она Орлова распахнула дверь и поманила меня пальцем. Эйдишь к кровать. Да, кивнула я. И женщину тоже. Она умерла, такая бледная. Отнесите ядю на кухню, распорядилась Орлова. Там диванчик стоит. Я вам сейчас всё расскажу. Давайте сядем и спокойно поговорим. Надеюсь, вы меня поймёте. Мы двинулись вглубь помещения. Надеюсь, пробормотал Семён. Ох, как надеюсь. И я незаметно пнула собачкина Конечно, мы вас выслушаем. Бизнесвумен села на треугольную табуреточку и завела рассказ. Побывав у Надежды и узнав правду про то, как Костя заказывал копии её драгоценностей, Вера почувствовала себя глубоко униженной и решила более никогда не встречаться с неверным супругом. На пике негативных эмоций она позвонила Константину сказала ему всё, что о нём думает, убила его кредитные карточки, перевела дух и поняла, что погорячилась. Следовало действовать не под влиянием настроений, а спокойно обдумать ситуацию. И тут ей неожиданно позвонила Едвига. Вера не насторожилась, хотя было очень раннее утро. Администратор с телевидения знала номер телефона главной героини Шой Там уже Едвига говорила совершенно спокойно, без тени волнения. Извините за беспокойство, сказала она. У нас форс-мажор. Забыли сделать небольшую подсъёмку с вами, всего-то проход по двору. Съёмочная группа уже на месте. Просим вас подъехать буквально на 10 минут. Знаю, что ещё рано, но времени нет. Да, я нашла сегодня в гримёрке ваше кольцо. Оно закатилось под стол, сейчас со мной. Как приедете, отдам. Вера была взбудоражена общением с Надей и ссорой с Костей. Поэтому не задала сам собой напрашивающийся вопрос. Вчера я обшарила тщательным образом комнату и не обнаружила колечка. Говори правду, как оно к тебе попало? Неот Орлово поехала по указанному адресу. Едвига полагала, что Вера кинется в дом, чтобы вернуть дорогую вещь, и соврала про досъёмку. Если бы она сказала только про кольцо, Орлова могла ответить: "Зачем мне невесть куда мчаться? Давай пересечёмся в центре города или в студии". А так, по мнению администратора, получалось здорово: съёмка плюс украшение. Вот только колечко уже не имело для хозяйки фирмы арел ни малейшей ценности. Вера поспешила выполнить просьбу Едвиги совсем по другим причинам. Ну, во-первых, она крайне обязательная, не хотела подводить съёмочную группу. А во-вторых, и это главное, Орлова не знала, что ей делать, куда направиться, как вести себя дальше. До съёмки эпизода пришлось как нельзя более экстати. Утро будет занято. Она успокоится и сможет мыслить трезво. Едвига впустила Веру, провела в спальню, указала на кровать, где неподвижно лежала женщина, и решительно сказала: "Это моя мама. Она спит беспробудно уже 2 года. У неё летаргический сон. Её не лечат, потому что не знают, как справиться с бедой. Мама находится дома. Она дышит сама. Я колю ей всякие питательные препараты. Вы должны с ней поговорить. Прикажи ей проснуться. Я вас отсюда не выпущу, пока не разбудите мою мамочку. Когда она очнётся, я отдам ваше дорогущее кольцо. Хотите получить его назад? Тогда действуйте. Дверь заперта. Вам не удастся убежать. В первую секунду Вера разозлилась, но потом ей стало смешно. Справиться с маленькой хрупкой, слабой физически девушкой смог бы даже дед-садовец. У глупышки не от оружия, она наивно решила, что женщину, поднявшую в суровые 90-е бизнес, остановит дешёвый замок в хлипкой двери, но уже через мгновение Орлову охватила жалость. Из всех углов комнаты кричало нищета. Зато на тумбочке лежала гора недешёвых лекарств, а к руке больной был прикреплён самый современный аппарат для измерения давления. "Почему ты думаешь, что я смогу помочь твоей маме?" спросила Вера. Яди прижала руки к груди. "Врачи говорят, что во время подобного сна больной ничего не слышит. Но вы-то даже в коме А она намного хуже летаргии воспринимали речь. Откуда докторам точно знать, какие ощущения испытывает больной? А вы сами похожие пережили? Расскажите маме, как вы выздоровели, пожалуйста, она вас послушает и очнётся. Бедная Едвеига, прошептала я. Она понятия не имела, что главная героиня шоу соврала. Из благих побуждений сказала неправду про свои ощущения. На самом деле вы не воспринимали никаких звуков. И вы здесь остались? Вера кивнула. Да, в этой квартире меня бы никто искать не стал. Требовалось время, чтобы спокойно всё обдумать, понять, как жить дальше. Вы разрешили я один надеть свою обувь, вздохнула я. Орлова удивилась. Ну и что? У её зимних сапог подошва отвалилась. Милосердный поступок. Всучили нищие девушки обноски. Использовали её жилплощь в качестве бесплатного убежища. Нет бы купить бедняги новые вещи. Вы можете себе позволить такие расходы, укорил бизнес-леди Семён. Вера вздёрнула подбородок. Молодой человек Я обретаюсь здесь всего несколько дней. Завтра утром собралась выйти. Душа в порядке, приняты все стратегические решения. Судьба Едвиги теперь коренным образом изменится. И я беру над ней шефство. Что же касается бителейонов, то налички у меня с собой нет, а использовать кредитку не хотелось. Я понимала, что меня ищут и не желала оставлять следы. И последнее. Вас сюда не приглашали. Я свободный человек и имею право распоряжаться своей жизнью, никого ни о чём не спрашивая. Претензии к Едвиге у меня нет. Она попросила помочь её матери, Галине Михайловне. Я согласилась добровольно. Что ещё? Кому я дала свои ботинки, по какой причине не купила новые, от чего тут временно живу, касается лишь меня. И есть ещё вопросы. Вам передавала огромный привет Ника Моргунова, звонко сказала я. На лице Веры появилось выражение искреннего недоумения. Ника? Простите, не помню её, но всё равно спасибо. Ну как же, вступил в беседу Семён. Моргунова, ваша бывшая одноклассница, уехала в Америку. стала там известной художницей. Кстати, Ника дружит с Алисой из Передоновой. Та тоже училась с вами. К сожалению, Алиса с подростковых лет увлеклась наркотиками. Ей удалось на длительный срок избавиться от зависимости. Затем она снова села на иглу. С Передонова вела дневник. Она переслала его Моргуновой. Сейчас он в наших руках. там много интересного в частности подробный рассказ о братстве помните как в детские годы основали такую организацию вера потёрла лоб с трудом всплывают воспоминания о школе моргунова спередонова вроде были такие девочки братство вполне вероятно дети обожают тайные общества Но подробности в уме не задержались, и они сентиментально, не имея страниц в социальных сетях, на мой взгляд, только не состоявшийся во взрослой жизни человек тоскует о прошлом. Детство, отрочество, юность это просто этапы жизни. Некоторые люди предаются воспоминаниям или строят планы на будущее. И что получается? Вчера прошло, завтра ещё не наступило. Помни об этом и живи сегодня.